Эвакуация напоминала конец света, каковым, впрочем, и являлась. Платформы были забиты народом, горами домашнего скарба, поверх которого, как на троне, восседали дети, замотанные в платки и шали, прижимающие груди, что-нибудь ценное, вроде шкатулки с письмами. Ценить такие предметы, как чайник или механизм от швейной машинки, один только механизм без машинки, чистая публика еще не научилась. Это великое знание придет потом. Какие-то бывшие дамы метались по платформе, совали под нос замученному офицера документы, в которых было прописано их несомненное дворянство и родство с важными персонами, совали и деньги, и драгоценности. Всех отметали в сторону со словами «Я вам таких бумажек сколько угодно напечатаю, уйдите от греха». Толпы штурмовали вагоны. Странно было представлять, что эти же люди совсем недавно чинно рассаживались по бархатным креслам в театрах, поднимали бокалы с шампанским за банкетными столами, провозглашали изысканные тосты и вели неспешные беседы, обсуждая произведения живописи и литературы. Солдаты теснили толпу, в давке слышались отчаянные крики. Пронизывающий ветер хлистал носилки, на которых лежали раненые. Для госпиталя выделили несколько вагонов, но места явно не хватало. Колчак со свитой быстро шел по перрону, расталкивая беженцев, оглядывая людское море. На мгновение вспомнился теплый августовский день в Петрограде, финляндский вокзал, начало войны. «Прощание с Соней», первая встреча с Анной, мимолетно мелькнувшее лицо на платформе. Соня сейчас в Париже, со Славушкой, а не в безопасности. А та, чей облик лишь на миг зацепил его сознание в 14 году, сейчас где-то близко — на этом ледяном перроне». Неожиданно Колчак остановился. «Что это?» Он указал на раненых, лежащих прямо на снегу в повалку. Лебедев тотчас объяснил. «Александр Васильевич, оставшиеся санитарные вагоны забиты полностью. Даже этих, легко раненых, он указывал на сидящих и лежащих солдат, которых при всем желании трудно было счесть легко ранеными, приходится оставить». «Освободите еще один вагон», — приказал Колчак. Лебедев задохнулся. «Там занято», — сказал он. «Там купцы, промышленники, благородные люди. Они оплатили». Колчак скривился, как от приступа острой зубной боли. «Освободите еще один вагон», — повторил он тихо. И вдруг заорал. «Выкиньте их к черту, ваших купцов и промышленников! Я не хочу слышать о том, сколько они вам заплатили! Просто выкиньте их к чертовой матери!» «Почему именно мне?» — возмутился Лебедев. «Почему такое отношение, что как будто бы все это мне?» Колчак не слушал, шел дальше. шел к той, которую увидал, наконец, среди других сестер милосердия. В косынке с крестом Анна Васильевна помогала раненым забираться в вагоны, следила за работой санитаров, втаскивающих носилки. Она была очень сильной, почти всемогущей, как и положено сестре Милосердия, и очень спокойный, несмотря на всеобщую панику, уверенный в себе и в правильности происходящего. На секунду Колчаку захотелось стать раненым, чтобы сестричка наклонилась над ним и заверила его своим волшебным голосом в том, что все будет хорошо, все поправятся, а Колчак — Непременно разобьет красных, как только капель нагонит его. А капель обязательно нагонит. Капель никогда не подводил. Александр Васильевич стремительно подошел к Анне. Она выпрямилась, встретившись с ним взглядом. Ветер трепал косынку с красным крестом. Но в глазах Анны был покой. — Дорогая Анна Васильевна, — тихо сказал Колчак. Раненый с тревожно глянул на Верховного и сестричку, словно боялся, не о его ли судьбе сейчас у них речь. «Анна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку, расставшись с вами. Я больше не хочу ее повторять. Вы поедете со мной? Я и так еду». Анна кивнула на раненого. Он успокоенно закрыл глаза. «Сейчас все будет в порядке. Сестричка ведь уже обещала?» «Нет», – перебил Колчак. «Я знаю, что едете, что вы с нами. Но я предлагаю вам ехать вместе со мной. В моем вагоне. Я не знаю, захотите ли вы быть со мной всегда. И утром, и вечером. Под одной крышей. Но иначе я больше не могу без вас». Он больше не мог не сдерживаться, ни ждать. Время утекало так стремительно, что Колчак почти физически ощущал это. И ценность каждого мгновения катастрофически возрастала. Он обнял Анну и при всех поцеловал. И в этот момент грянул взрыв. Над городом поднялось багровое облако дыма. Это взрывали склады, уничтожали все, что не успели погрузить в эшелоны.